Глава 14 Мэлори. «За двадцать минут до открытия моей самой первой художественной студии я стояла наверху в лофте, смотрела в зеркало и ненавидела своё отражение. Ненавидела. Ненавидела, что мои волосы заколоты наверху, они выпрямлены и распущены. Ненавидела, что они светлого цвета, а не ярко-фиолетового, который я так сильно любила». Ненавидела, что на мне не мои поношенные старые джинсы, футболка и кеды, а белое платье, которое спереди было ниже колена, а сзади не спадало до пола, как у грёбанной невесты. Ненавидела, что была не самой собой, а идеальным образом, который хотели видеть мои родители сегодня вечером. «Это только на сегодня», — осторожно напомнил Крис, стоя у меня за спиной. Он поправил бретельку платья и выбившуюся прядку волос а потом протянул мне тюбик помады нюдового оттенка. Нюдового, а не красного, розового или бордового, как я любила. «Я выгляжу смешно». «Ты выглядишь прекрасно», — возразил он, но я с трудом ему верила, учитывая, что Крис был одет в хорошо подогнанный смокинг цвета фуксии. Ему удалось неплохо в нём выглядеть, хотя Крис приоделся, как он сам бы это назвал, слишком роскошно. «Я знаю, что тебе неприятно это слышать, ведь это платье ты выбрала бы в последнюю очередь. Но ты прекрасно выглядишь, и что бы ни было на тебе надето, сегодня праздничный вечер». Он взял меня за плечи и повернул к себе лицом. Потом снял крышечку помады, постучал по моей нижней губе, чтобы я открыла рот и нанёс её. «Сегодня, Мэлори, ты открываешь своё собственное дело» свою художественную студию, и никто не сможет отнять это у тебя». Я замычала, потому что не могла говорить, пока Крис красил мне губы, и он закатил глаза. «Да, хорошо, кроме твоего отца, но он не отнимет у тебя студию, потому что ты воплотила свою часть сделки. Так что расслабься и попытайся не презирать мир, а получать от него удовольствие». Крис многозначительно посмотрел на меня и улыбнулся. А у меня внутри что-то ёкнуло, когда друг отвернулся. Пока я придерживаюсь своей части сделки, отец не станет отнимать у меня студию, на которую я угрохала столько сил. Но он сделает это, если узнает обо мне и Логане. Смутно, но я понимала, что чувствую волнение и неуверенность из-за того, что вчерашний вечер стал для меня важнее сегодняшнего. Из-за того, что я сбежала от первого мужчины, который признался, что видит меня настоящую. Признался, что ему нравится увиденное. Признался в своих чувствах. А мы об этом не договаривались. Я так быстро выбежала из его дома, что можно было подумать, будто мне сообщили, что горит моя студия. Но разве я могла остаться? Разве я не чувствовала, как каждый нерв в теле предупреждает об опасности, когда Логан Беккер стоял так близко и столь многословно признавался, что хочет большего? Нет, я не могла остаться. От него отречётся семья, а это окончательно его уничтожит. Все в городе знали, как крепки узы этой семьи, и я не смогу простить себе, если разрушу это. Моя семья от меня не отречётся. Они просто превратят мою жизнь в ад, пока у меня не останется иного выбора, кроме как уехать из города. А моя студия? Она исчезнет, прежде чем в ней закипит жизнь. Все мои труды и жертвы, мое достоинство, гордость, будни и здравомыслие будут напрасны. Отец в мгновение ока все уничтожит. Я думала, встретившись сегодня с Логаном на работе, что мы вернемся к прежним отношениям. Думала, что вернемся к шуткам, смеху, и тайным поцелуем у него в кабинете. Но всё скорее походило на тюрьму. Мы почти не виделись, и даже тогда разговоры между нами казались неловкими, вынужденными. Мы оба избегали того, в чём он признался, держа меня в объятиях. Голова заныла. Я закрыла глаза, сжав переносицу, а Крис быстро подошёл ко мне и снова взял за руки. «Эй, ты как?» Я со вздохом опустила руку на бедро. «Нервничаю». Крис прищурился. Он не поверил мне и, скорее, наоборот. Теперь понял, что я переживаю не только из-за того, что одета в платье и туфли на каблуках. Но спасибо ему. Не стал настаивать. «Нервничать? Нормально», — сказал Крис, посмотрев мне в глаза и ободряюще потираемые руки. «Но даже если ты не готова, через 15 минут...» Эти двери распахнутся». Он замолчал, а потом буркнул, взмахнув волосами. «Конечно, не с такой силой, как если бы эту тусовку устраивал я. Но всё же...» Я попыталась улыбнуться. «Внизу тебя ждёт семья». Сочувственно улыбаясь, продолжил он. «Думаю, пора к ним спуститься». Я оцепенела, кивнула и позволила лучшему другу отвезти меня на первый этаж, где ждали отец, Мать, брат, дядя, тётя и кузены. А дальше всё проходило как в тумане. Студия, в которую мы с Логаном вдохнули жизнь, в свете гирлянд, развешенных мамой, сияла, как новенький пенс. Гирлянды свисали с балок, придавая мастерской модный индустриальный вид. В углу зала рядом с баром негромко играл джаз-бенд. Официанты были наготове, держа серебряные блюда с закусками. Всё в студии было безупречно прибрано, вычищено, украшено и готово к показухе. На столах у входа были разложены расписания занятий и мероприятий на ближайшие несколько месяцев, а также брошюры обо мне, моём образовании, мастерской и о том, как появилась эта идея. Если бы открытие организовала я, то просто-напросто распахнула бы двери. Я бы просто провела первое занятие а вечером, после завершения, возможно, выпила бы 6 банок пива. Но я пыталась найти в себе силы быть благодарной, признать, что так родители показывают свою любовь. Они мало что понимали воспитание детей, но точно умели закатывать вечеринки. Мама уже держала бокал шампанского, когда подлетела ко мне и с блестящими от слёз глазами оценила мой внешний вид. Она без устали говорила, как прекрасно я выгляжу, хотя могла бы выглядеть ещё лучше, если бы вытащила из носа кольцо. Какая потрясающая у меня мастерская, как она мной гордится. Папа тоже произнёс гордую речь, якобы с самого начала знал, что у меня всё получится. Они поцеловали меня в щёки. Брат крепко меня обнял, а тёти, дяди и кузены, носящие фамилию Скутер, пожали руку и поздравили меня. И всё это время я стояла, тупо улыбалась и отвечала на их вопросы так, словно говорила совсем не я. Кто-то, наверное, Крис, протянул мне бокал шампанского, а отец произнёс речь. Кто-то даже рассмеялся во время этой речи. Кто-то зааплодировал. Мама вытерла слёзы, катившиеся из глаз. Затем звякнули бокалы, все пригубили игристые, и двери открылись. Первое, что я почувствовала, Удушливые потрясения. Сначала в студию вошли друзья родителей. Каждый из них заключил меня в объятия или пожал руку, или рассыпался в похвалах, какая я красивая, какая милая у меня мастерская, а потом они пошли за шампанским и стали вести деловые разговоры с отцом. Казалось, что сюда пришёл весь город. Мэр и его жена, заносчивые подруги мамы из высшего общества, начальство и члены правления «Винокурни», Шеф полиции с женой, хотя у него хватило ума держаться от меня подальше. Внутри всё жалось от того, что он вообще сюда заявился. Но я знала отца. Он всегда воспользуется случаем пригласить азартных друзей и напомнить им о своей власти. Крис стоял рядом, пока я приветствовала каждого гостя, улыбался и поддерживал беседу, если у меня кончались силы. Конечно, мало кто мог подолгу выдержать разговор с ним. Я думала, что оказалась в своём личном аду, в ночном кошмаре, из которого не смогу выбраться ещё несколько часов. Я поверить не могла, что открытие студии, о которой я так долго мечтала, превратилось в светское мероприятие для моих родителей. Чёрт бы их побрал. А потом постепенно стали приходить люди, не имеющие никакого отношения к моей семье, кроме того, что они тоже жили в Стратфорде. В студию пришли семьи, и дети с горящими глазами радостно играли с красками и керамическими безделушками, которые я разложила, чтобы каждый мог оживить их красками. Я поняла, что с удовольствием порхая по залу, болтая с юными старшеклассниками, интересующимися искусством, но не знающими, с чего начать. Я болтала с их родителями о возможностях, которые давали внеклассные занятия и летние программы. Беседовала с секретарём дома престарелых о проведении мероприятий для пожилых людей. Показывала детям, как рисовать. Показывала взрослым, как слепить глиняную вазу. Показывала компании молодых людей, притворяющихся слишком крутыми, брошюру про полночную экскурсию, во время которой можно научиться снимать звёзды на небе с длительной выдержкой. И вскоре я чувствовала ту же гордость, что и мои родители. Я чувствовала радость и довольство. Мне казалось, что я и правда могу принести пользу. Оживить искусство даже в таком небольшом городке, как Стратфорд. Я видела, что у многих загорались глаза, когда я показывала им что-то новенькое. Когда они впервые наносили мазок кистью, когда оживлялись от осознания, что могут создать нечто прекрасное. Прошёл час потом другой. Гости приходили и уходили, а я бродила по залу и старалась поговорить с каждым пришедшим. А третье чувство, которое меня одолевало, — это тоска по единственному человеку, который не пришёл до сих пор. Вчера вечером, когда я уже сбегала из дома Логана, он заверил меня, что придёт. Сказал, что ни за что не пропустит открытие. И всё же я не понимала, почему удивляюсь тому, что он до сих пор не явился, учитывая, как я себя вела, как обстояли дела на работе. Зачем ему приходить? Зачем приходить ко мне, если это я сама от него бежала? Я пыталась не замечать пустоту в груди, заполняя её шампанским и закусками. Я убедила себя, что в его отсутствии нет ничего такого, что я понимаю. И не виню его, и не имею права дуться как маленькая. Но потом Крис отвёл меня в сторонку, когда я вместе с одной семьёй раскрашивала камни, из которых хотела сделать небольшие пасхальные яйца для города. Он сказал, что только что пришёл особый гость, и тогда моё сердце замерло, а я поняла, что вру себе же самой. Крис усмехнулся, увидев моё ошалевшее лицо, и кивнул на дверь за моей спиной а потом отпил шампанского и отвернулся. Я закрыла глаза, сделала вдох и медленно, очень медленно повернулась. В дверях стоял Логан и осматривал зал, а между его бровей пролегла та же чёртова морщинка. Он смущённо переминался, держа в одной руке букет цветов, а в другой — небольшую белую коробочку. Его каштановые волосы, которые обычно были взъерошены и прикрыты бейсболкой, сейчас были разделены на пробор и аккуратно уложены. Ещё он побрился, отчего его подбородок и шея стали ещё сексуальнее. На нём была светло-голубая рубашка с закатанными до локтей рукавами и двумя расстёгнутыми сверху пуговицами. Поверх он надел красновато-коричневый жилет, подчёркивающий его широкие плечи и грудь, узкую талию. Затем я обратила внимание на тёмные джинсы и улыбнулась, увидев грубые кожаные ботинки такого же цвета, что и жилет. Логан был убийственно красив. У меня перехватило дыхание от подступившего к горлу кома. В свете гирлянд его глаза были насыщенного золотисто-медового цвета. Когда Логан остановил на мне взгляд, на его лице распозналась ухмылка. А на левой щеке появилась та обалденная ямочка, и я поняла, что он нашёл то, что искал. Он направился ко мне, и сердце замедлилось. Я снова смогла дышать. Казалось, все вокруг исчезли, и остались только тихо играющий джаз и Логан, приближающийся ко мне. Он остановился в футе от меня и окинул жарким взглядом, после чего снова посмотрел в глаза. — Привет. — у меня вырвался смешок. — Привет. — Ты выглядишь как невеста из 90ян-х девяностых? «Читаешь мои мысли». Логан покачал головой, нахмурившись, и потянул за кружево, свисающее с моего запястья. «Не пойми меня неправильно. Ты очень красивая, что бы ни было на тебе надето. Но ты просто... Ты на себя не похожа». «А какая я на самом деле?» Логан снова осмотрел меня, и его губы расплылись в смущенной улыбке. «Эффектная, в паре джинсов, футболке и белых кедах, с распущенными волосами. Он опустил взгляд на мои губы, с губами, накрашенными моим любимым цветом, пыльно-розовым. Когда наши взгляды снова встретились, я поняла, что почти не дышу, а стоило Логану наклониться чуть ближе, как вообще перестала дышать. Хотя я бы предпочел увидеть тебя в моей футболке и с растрёпанным конским хвостиком. Когда я почувствовала на губах его дыхание, меня тут же опалил жар, но стоило нам соприкоснуться, как Луган отстранился и вручил мне букет цветов. И смущенно посмотрел на другие цветы, стоящие на столе рядом с баром. «Я такой оригинальный?» Я рассмеялась и взяла букет. «Уверяю, большинство из них для моей мамы». Я огляделась. «Если ты еще не понял, что эта вечеринка скорее для них, чем для меня. «Теперь понятно, почему на тебе это платье». Я улыбнулась. «Прости, что не пришёл раньше», — сказал Логан, обхватив себя за шею. «Я подумал, если немного задержусь, то твои родители отвлекутся и даже не заметят моего появления». Я перевела взгляд ему за спину, увидев, что отец разговаривает с мэром, но смотрит не на него, а на нас. Знаешь, ты мог бы одеться в костюм кота-талисмана, но отец всё равно вычислил бы тебя, когда ты вошёл в зал. Он сейчас на нас смотрит, да? О, да, — сказала я, но перевела взгляд на Логана, ободрив его улыбкой. Но пусть смотрит. Я рада, что ты пришёл. Я сглотнула, когда до меня дошла истина этого заявления. Правда, рада. Логан кивнул, и между нами воцарилось молчание. Он смотрел на меня, я на него. Вчера вечером мы многого друг другу не сказали, и я знала, что мне есть в чём признаться. Мне нужно как можно скорее вернуть нас к непринуждённым отношениям или, возможно, во френд-зону, в которой существовали до всего этого. Но я не могла. Чем дольше Логан стоял передо мной, тем сильнее хотелось прижаться к нему, притянуть к себе и поцеловать прямо здесь, на глазах у моей семьи и остальных горожан. Безумие. Безумие даже думать об этом. И всё же хотела я именно этого. — К слову про кота, — сказал Логан. — Где Дали? — Если Дали здесь нет, то это не художественная студия «Дали.Имэл», не так ли? — Он наверху. Видит Бог, если бы Дали оказался среди стольких гостей, то, наверное, обгадился бы и забился в угол. Или просто путался бы у них под ногами и ел крошки, со скучающим видом помахивая хвостом и бегая от одного человека к другому. И шептал бы под нос крестьяне. «Конечно, ведь это его королевство». Я хихикнула. Единственное, что я не могла придумать, так это название студии. Когда мы начали оформлять документы для открытия, пришлось выбрать что-то одно. Именно Логан предложил назвать студию «Дали и И я почти расцеловала его за такое идеальное название. Ладно, может, я всё же его поцеловала. Моим родителям, конечно, оно жутко не понравилось. Даже Крис скривился, когда я с ним поделилась. Но мне название казалось совершенным не только потому, что в мастерской жил кот. Сальвадор Дали был одним из самых незаурядных художников своего времени и моим главным вдохновителем. Решение назвать в его честь свою студию было идеальным. И Логан, безусловно, это знал, потому что Логан знал меня. «Я...» э... Логан поднял квадратную коробку толщиной в дюйм и вернул меня в настоящее. «Я принёс тебе ещё кое-что. Анальные шарики?» Логан расхохотался, развеяв напряжение, которое тучей висело над нами. «Не совсем». Хотя я теперь вроде как жалею, что не выбрал их. В следующий раз. Пошутила я, а затем взяла у него коробку и потрясла ей, как ребёнок на Рождество, после чего осторожно сняла крышку. Внутри была простая золотая рамка, обрамлявшая тонкий короб из стекла. В центре находился белый прямоугольник, а под ним чёрным шрифтом было написано «Первый доллар дали имел». Я нахмурилась, обводя слова кончиками пальцев, и в замешательстве посмотрела на Логана. «Это, знаешь, для твоей первой продажи», сказал он, пожав плечами и снова проводя рукой по затылку. Логан показал на прямоугольник в рамке. «Кладёшь туда свой первый доллар, а потом вешаешь его за кассой». «Нет, я знаю, что сейчас ты пользуешься приложением, и твой первый урок, скорее всего, оплатит картой». Но ты всё равно могла бы обналичить доллар и повесить его. Но вроде как в качестве символа». Я улыбнулась. «Это обычное дело. Раньше так многие старые компании делали. Думаю, делают и новые. Не знаю». Он опустил руку, потянувшись за рамкой. «Да глупость какая-то. Извини». Я отдёрнула руку. «Нет, мне нравится». «Уверена». Я усмехнулась и прикоснулась к его руке. «Логан, мне нравится. В твоём подарке столько смысла. Выходит, ты веришь, что студия продержится какое-то время, что у неё будет своя история? Так и будет». Тут же сказал он, словно ничего правдивее в своей жизни не говорил. «Так и будет, Мэллори, потому что это ты». Логан положил ладонь на мою руку, сжал её, задержал там на мгновение, а потом опустил и прочистил горло, сделав приличный шаг назад. «Я сейчас исчезну», — сказал он. «Поговори с другими гидами свинокорни, которые сюда пришли. Занимайся своим делом. Знаешь, я не хочу, чтобы у твоего отца случился инсульт, а у горожан в воскресенье появился повод посплетничать в церкви». Я засмеялась и огляделась, увидев, что взгляды всех собравшихся устремлены на нас. «Наверное, для этого уже слишком поздно. Но хорошая мысль. Ещё увидимся». «Погоди», — сказала я, прежде чем он отвернулся. «Ты сможешь остаться после?» и Я сглотнула. «Я хочу тебе кое-что показать». Логан приподнял бровь. «Я бы с радостью остался. Но думаю, твой отец прибьёт меня». Если все уйдут, а я буду торчать здесь. Через час прошмыгни наверх. Если кто-нибудь спросит, я попросила тебя проведать Дали. И просто жди, когда я тебя позову». Логан покачал головой. «Скрываемся, как подростки. Почему мне это так не нравится? Потому что ты бунтарь». Я в шутку толкнула его локтем. «А теперь скройся». Мы рассмеялись, словно это шутка, и, возможно, так оно и было. Не только я наблюдала за Логаном в течение следующего часа, пока он общался с семьями, парами и детьми, показывая им студию так, словно это я разговаривала с ними. Он раздавал брошюры, расписание мероприятий, показывал мои работы, висящие на стенах, и говорил о моём образовании так, словно это он меня обучал. Логан отнёсся к открытию студии, как своей собственной. И это заметила не только я. Мамины подруги, тихонько хихикая, стояли за столиками и с подозрением поглядывали на него. Папа едва ли сводил с него взгляд, и даже остальные гиды-свинокорни заговорщически шептались, смотря на него. Ближе к концу мне удалось произнести тост, высоко подняв бокал с шампанским и поблагодарить всех за незабываемый вечер. Только так я могла отвлечь внимание от Логана. Краем глаза я заметила, как он украдкой поднялся наверх во время моей речи. Когда зазвенели бокалы и все дружно поддакнули, люди начали расходиться, музыканты замолчали, собирая инструменты, и хотя все словно оглядывались в поисках Логана, его нигде не было видно. «Я горжусь тобой, юная леди!» Под конец сказал папа, когда все ушли, и остались только мы с родителями. Малкольм свалил через час, и даже Крис ушёл, потому как я настояла, что сама приберусь в студии. Папа заключил меня в крепкие объятия, которые показались мне не родными и неловкими. «Чудесный!» — вышел вечер. «О да», — ответила я. Я обняла и маму, поцеловав её в щёку. «Спасибо, что пришли и помогли мне со всем этим». Сказала я, показав на свет столики с оставшейся едой и угол, где была группа. Мне бы ни за что не удалось сделать вечер таким особенным. «Мы просто счастливы, что ты наконец-то обрела своё место в этом городе!» Со слезами на глазах произнесла мама. Папа огляделся по сторонам, словно не сомневался, что Логан прячется в каком-нибудь углу. «Долго же тут пробыл этот мальчишка, Беккер. Я пожала плечами, притворившись, будто не заметила. "Да? Я была так занята гостями, что не обратила внимания". Папа прищурился, глядя на меня, и я без слов поняла, что он не на юту не поверил. К счастью, он не стал напирать, а просто похлопал меня по руке. "Ну, мы поедем домой. Не забывай, что в понедельник канун Рождества, и мы устраиваем ежегодную рождественскую вечеринку" на винокорне, со всеми сотрудниками и их семьями. Я бы хотел, чтобы ты выглядела презентабельно», сказал он, показав на моё платье. «Надень что-нибудь такое же красивое, как это». «Пап, это единственное платье, что у меня есть, не считая того, в котором я была на воскресном бранче». «Вовсе нет нужды надевать именно платье», сказал он. «Просто хочу, чтобы ты произвела хорошее впечатление». «Понимаешь, ты можешь сделать это ради меня?» Я вздохнула и, признаюсь, даже на мой взгляд, вздох вышел чересчур драматичным. «Да-да, поняла. В джинсах я не приеду». «Спасибо». Папа наклонился и поцеловал меня в лоб, а потом положил руку маме на и повёл её к двери. Надев верхнюю одежду, они помахали мне и ушли. Дверь была заперта. Свет выключен, а студия, наконец, снова опустела. Ну, почти опустела.